Глава десятая. Поразмыслив, Ульдисиан решил, что на прежнем месте оставаться нельзя, и не согласных с этим среди спутников не оказалось. Правда, Сирентий хотелось, по крайней мере, собрать тела мироблестителей вместе и устроить им хоть сколь-нибудь достойное погребение, но на трупы врагов Ульдисиану было плевать. Эти люди готовили самому ему плен, а его спутникам смерть. И потому бросить их на поживу лесным пожирателям падали, Показалось ему вполне справедливым. Путники поискали коней мироблюстителей, однако скакунов нигде поблизости не обнаружилось. Никто не припоминал, где и когда в последний раз видел хоть одного: а следов конских копыт не удалось отыскать даже остроглазому Ахилию. Вскоре они бросили эту затею, оседлали собственных коней и поскакали дальше в глухую ночь. Всю дорогу Ульдисиана не отпускало страшное напряжение. Нет, за себя он не слишком-то опасался, но вот за других, особенно за Лилию. Ее близость к крестьянину верховный жрец Малик несомненно заметил. И теперь, это уже наверняка, вернее, чем кровное родство Ульдисиана с братом, будет стремиться обратить их отношение к собственной выгоде. Вспомнив о Мендельне, Ульдисян оглянулся назад, на младшего, скакавшего следом сквозь мрак. лица Мендельна было почти не разглядеть. Однако, во взгляде его старший брат чувствовал ту же тревогу, что и раньше. Похоже, братишку резня потрясла даже сильнее, чем сирентью. Когда все завершилось, Ульдисян видел, как Мендельн бродил от трупа к трупу, над каждым задерживался, протягивал руку куда-то во тьму. «Что ж, дело ясное. Очевидно, он до сих пор в себя никак не придет». Крякнув, Ульдисян вновь устремил взгляд на черную полосу тропы впереди. Быть может, Мендельна лучше оставить где-нибудь по пути? Зла брату Ульдисян вовсе не желал и опасался, как бы уязвимость Мендельна не оказалась ему помехой в будущем. Он с детства знал, что брат уступает ему в грубой силе, но полагал, будто уж характером-то Мендель наверняка крепок. И, очевидно, ошибся. Подумав об этом, он вновь оглянулся назад. Да, Мендельн выглядел так, будто его преследуют призраки. Если дела не пойдут на лад, придется с ним что-то делать. Кони скакали быстрей и быстрей. Ветром мчались сквозь непроглядную ночь. Как ни старался, как ни силился Мендельн глядеть только вперед, избавиться от них это не помогло. С братом и остальными ездаков было пятеро. Пятеро и не более. Пять человек на четырех конях. Однако рядом с пятеркой путников вперед мчались еще почти два десятка всадников и видел их, судя по всему, только он, Мендельн. С обеих сторон от тропы велась трепетала в воздухе полупрозрачная серо-белая дымка. Клубы тумана не ярко мерцали, то появляясь, то исчезая из виду, и в каждом мендельну виделись изможденные бледные лица, виделись шлемы, керасы мироблюстителей. Набравшись храбрости, покоситься в их сторону, он всякий раз натыкался на их немигающие невидящие взгляды. Казалось, эти эфемерные создания ждут от него неких слов. Однако, никаких слов для теней людей, убитых братом и Ахиллием, у Мендельна не имелось. Никаких. Никаких, кроме безмолвной мольбы оставить его в покое. Однако, они не только не уходили, но с каждым разом словно бы придвигались к Мендельну ближе и ближе. Верхом, на невидимых конях, фантомы мчались вперед, вровень с измученным крестьянином. Пожалуй, если бы в бою погиб хоть один из их скакунов, он тоже примкнул бы к потусторонней погоне. При этой мысли Мендельн сдавленно, нервно хихикнул, а Ахилий, ехавший невдалеке, смерил его обеспокоенным взглядом. Не рассказать ли о происходящем лучнику? Пожалуй, Ахилий – единственный, кто может его понять. Вспомнив тот странный, жутковатый камень, охотник, как и сам Мендельн, сразу же свяжет одно с другим. Однако, если в Ахилле имеется хоть капля здравого смысла, в чем Мендельн немало не сомневался, то после этого светловолосый лучник немедленно начнет сторониться злосчастного крестьянина. И тут уж Мендельн ни в чем не смог бы его упрекнуть. Сейчас ему самому хотелось бы держаться от себя самого как можно дальше. Увы, такой возможности он был лишен. А посему ему оставалось только надеяться – Что со временем призраки отправятся на покой туда, куда им полагается. Да, надеяться-то на это Мендель мог, но сильно сомневался, что ему так посчастливится. Ночь уступила дорогу туманному, хмурому утру, но хоть Ахили и предлагал остановиться. Ульдисян гнал и коней, и спутников вперед почти до полудня. Только когда впереди показался ручей в окружении высоких ветвистых деревьев, он наконец-то скомандовал привал. К этому времени даже сам Ульдисиан чувствовал себя порядком усталым. Спешившись, он поспешил помочь лилии сойти на землю, Ахилий помог с тем же самым Серентии, а Мендельн, соскользнув со спины коня, поспешил к ручью утолить жажду. Однако, едва потянувшись горстью к чистой воде, брат Ульдисиана немедля, точно укушенный, отдернул руку. Устремив взгляд вдаль, младший сын Диамеда задумался, моргнул и повернулся к спутникам. Вода испорчена, заражена. Не без некоторых колебаний, сообщил он. Лучше отсюда не пить, иначе самое меньшее, серьезно захвораем. Откуда ты знаешь? Усомнилась Серентия. Мендель нахмурился, отчего, на взгляд Ульдисяана сделался очень похож на ребенка, увлеченного во лжи. Я видел, видел рыбешку, и не одну, плывущую мимо. Дохлый, да еще сплошь пятнах. Похоже, какая-то хворь. Я тоже подобное видовал вмешался Ахиллей. «Если Мендельн все описал точно, да, из ручья лучше не пить». «Но ведь вам нечего бояться», объявила Лилия, на полшага отступив от Ульдисиана и подняв на него взгляд. «Ведь тебе, несомненно, по силам справиться с таким пустяком». «Справиться?» «Ну, разумеется, взять да очистить воду». Остальные с недоверием уставились на нее. Даже Ульдисиану в подобное как-то не верилось» но чем дольше Лилия смотрела ему в глаза, тем сильнее размышлял он над ее предложением. Что ж, ладно. Идя к ручью, он мельком взглянул на брата. Мендельн, предостерегающий, вскинул ладонь, но Ульдисиан, чувствовавший на себе взгляд Лилии, ни слова не говоря, обогнул его стороной. Отчего бы, решил он, не уступить ей в такой малости? Именно ее уверенность, ее любовь всякий раз указывала ему верный путь. Может, и сейчас выйдет так же. Пальцы Ульдисиана коснулись воды. Ладонь тут же покрылась множеством брызг, и он сосредоточился, веля ручью очиститься от заразы. Сие желание он мысленно повторял снова и снова, пока, наконец, не решил, что либо добился успеха, либо тратит время напрасно. «Но как мы теперь узнаем, получилось ли?» – спросила Сирентия после того, как он вынул руку из воды. И тут Лилия вновь доказала веру в Ульдисиана на деле. Без колебаний, проскользнув мимо него, она опустилась на колени, склонилась к самой воде. Это показалось слишком даже Ульдисиану. «Лилия, не...» Однако, Лилия быстрым движением поднесла губам полную горсть воды и выпила все до капли. Опасаясь, что на этот раз оплошал, а значит подверг опасности ту, кто дороже для него всех на свете, Ульдисян приготовился броситься ей на помощь. Как ни странно, избавить его от тревог поспешил никто иной, как Мендельн. «Ручей, Ульдисян, ручей! От заразы чист! Клянусь, брат, волноваться не о чем!» не стал спрашивать, откуда Мендельну это известно. Но некие нотки в голосе брата убедили его. Да, так и есть. «Он совершенно прав», – объявила аристократка. «Поверь, любовь моя, со мной все в порядке». Крестьянин схватил Лилию за плечи, крепко-накрепко прижал к себе. «Не смей больше так делать», – выдохнул он ей в ухо. «Тем более из-за меня». «Но я же знала, что твой дар защитит меня, защитит нас всех. И не ошиблась ведь, верно?» «Просто не надо». «Как хотите. А я, к примеру, после всего этого умираю от жажды», – во весь голос сказал Ахилей, подводя к берегу коней. «Как и эти великолепные животные». Его вмешательство разом вернуло общее настроение в обычную колею. Ульдисян с остальными, отойдя в чуточку выше по течению, принялись утолять жажду, а Хилей, позаботившись о конях, вскоре присоединился к ним. Однако, напившись и выпрямившись, лучник внезапно устремил взгляд за ручей, как будто заметил на том берегу что-то особенное. Ульдисян тоже уставился в заросли, но разглядеть ничего не сумел. Я скоро! пробормотал Ахилей. С этим охотник, перепрыгнув ручей, вмиг исчез за деревьями, а к Кульдисяну подступила Сирентия. Может, нам следом пойти? Однако крестьянин друга знал превосходно. Если речь шла о преследовании дичи в лесу, угнаться за Ахилием с трудом удавалось даже ему. Похоже, он просто углядел в кустах кролика или еще какую-то дичь нам на обед. Волноваться не о чем, ты же слышала, что он сказал он и без нас управится». И вправду, вернулся Ахилий спустя неполных десять минут. Но остальные провели все это время в нешуточном напряжении. Бежал охотник быстро, однако ж ничуть не запыхался, вот только на лице его отражалось все, что угодно, кроме радости. «Тут городок неподалеку, пешком меньше часа, а верхом и того быстрее». Сидевшая на камне Лилия разом вскочила на ноги. «Городок? Быть такого не может». Ахилий, склонив голову на бок, окинул встревоженную аристократку насмешливым взглядом. «Не просто может, миледи. Вся шутка в том, что это парта». На лицах всех остальных отразилось то же самое, что и на лице Лилии. «Это как же?» – вырвалось у Мендельна. «Мы ведь ехали совсем не туда». «Знаю, знаю, но это действительно парта. Я побеседовал с одним из местных юнцов». По крайней мере, одну ульдисиану сделалось ясно. «Так это за ним ты в лес побежал?» «Точно, за ним». Приметил движение в зарослях и не хотел потерять его из виду. «Да, он, конечно, бандит, но всего лишь мальчишка. Назвался Седриком, сказал, что в лес поохотиться вышел». Пояснил Ахилий, впервые с самого возвращения, позволив себе слегка улыбнуться. «Что ж, в охоте мальчишка неплох, на ногу легок, не сразу и выследить удалось». Оставив рассуждение лучника об охотничьих задатках мальчишки без ответа, Ульдисян призадумался, как же путникам удалось описать этакий круг и вернуться сюда, ведь парта должна была давным-давно остаться далеко позади. — Малик, наконец проворчал он. Остальные изумленно уставились на него. — Сами не видите, это все он, верховный жрец, — пояснил крестьянин. — Тут пахнет какими-то чарами. Кто еще мог бы такое устроить? Да, разумеется, он. Немедля встала на его сторону Лилия. И зная, что в городке нас ждет его ловушка, мы уж точно туда не поедем. И из окрестностей парты нужно немедля бежать. Но Седрик не похож на орудие церковника. Заспорил с нею Ахилий. А жители парты славятся добрым нравом и честностью. Но Лилия от своего отступаться не собиралась. Неважно, что представляет собой ее жители, Малик обратит их против Ульдисиана, как пешки. Вот о чем нельзя забывать. К некоторому удивлению Ульдисиана Лилию поддержала Сирентия. Ахилле, она права, такой поворот не может оказаться случайностью. Должно быть, Малик задумал что-то ужасное. Ульдисиан поглядел на брата, но Мендельн против обыкновения оставался безмолвен. Странное дело. Вопреки вполне разумным советам Лилии, Ульдисяну страшно хотелось отправиться в парту. Если Малик надеется застать его там врасплох, то обнаружит, что намеченная жертва более чем готова закончить предыдущее столкновение. Едем в парту! На лицах спутников отразились самые разные чувства. Ахилли откровенно обрадовался. Лилия же взглянула на него с осуждением. В глазах ее вспыхнул огонь, какого Ульдисян еще ни разу за нею не замечал. Однако аристократка вмиг взяла в себя в руки, с дрожью перевела дух и согласно кивнула. «В парту так в парту», – согласилась она, наконец улыбнувшись. «Хоть на край земли, хоть за край, лишь бы с тобою, любовь моя». В такой перемене чувств Ульдисян был очень рад. А злилась она, должно быть, всего-навсего из опасений за него. В конце концов, это его Малик желает взять в плен. Однако ей-то и всем остальным иерарх церкви трех готовил смерть. Но ничего, ничего. Если Малик вновь нанесет удар, ульдисян позаботится, чтобы они опять остались целыми и невредимыми. Как же иначе? Ведь из-за него им тоже предстоит мчаться навстречу возможной опасности. С Ахилием во главе все пятеро тронулись к городку и, следуя указаниям охотника, остановились не вдалеке от окраины. Действительно, как Ахилий и говорил, до окраины парты оказалось меньше часа пути. Величиной парта намного превосходила Сирам и даже тулисам. Здесь Ульдисиан впервые в жизни увидел своими глазами дома о четырех этажах. Рядом с ними амбары самых богатых соседей казались жалкими хижинами. Каменные и деревянные фасады покрывал гладкий слой штукатурки, придававший домам непомерно роскошный вид. Арчатые крыши покрывали внахлёст, наподобие черепицы, резные деревянные плашки. А уж улицы, улицы городка, и те были земляными, каменными. По каменным мостам дробно цокали копыта коней, колеса повозок грохотали, словно небо в грозу. Столько народу, как в партии, Ульдисян, пожалуй, не видел за свою жизнь. А разноряжены многие были так, что рядом с ними он чувствовал себя нищим оборванцем. Правду сказать, и всех пятерых одной лилии было бы не стыдно показаться здешним жителям на глаза. Тут путников кто-то окликнул. Помня о том, что в партии никто из них никогда не бывал, Ульдисиан замер, насторожился. Но нет, это оказалось совсем не засада. Прямо к коню Ахилю подбежал сбоку какой-то юнец. «Ага, а вот и Седрик!» – воскликнул охотник. Възерошив капнул волос на макушке мальчика: Я же сказал, что мы скоро будем. А я и отца позвал, да! едва переводя дух, отвечал Седрик. И вправду, следом за мальчуганом к путникам подошел царственного вида господин, по крайней мере, десятью годами старше Ульдисиана, облаченный в просторной, коричневой с черным одежды, при виде коих в сердце крестьянина немедленно встрепенулось недоверие. Выходит отец Седрика тоже какой-то священнослужитель». «Спокойно, спокойно», – поспешил заверить его Ахиллей. «Это торговец, совсем как наш Кир. Возможно, даже знавал Кира, если мальчишка ничего не напутал. Это они, Сет». С этим родитель будущего охотника, затвердев лицом, откинул с лба черные серебром волосы длиною до плеч и пристально оглядел новоприбывших. На Лилии взгляд его задержался а на сиренте вовсе застыл. «А я ведь тебя знаю, хотя ты теперь совсем уже взрослая. Ты ведь малышка Кира. Сара, если не ошибаюсь». Серентия, помрачнев, ответила дочь Кира. Тут же, заметивши это, отец Седрика принял куда более серьезный тон. «Прости, девочка, не стоило тебе о нем напоминать». Серентия, не ответив ни словом, благодарно кивнула. Тем временем, неподалеку, С любопытством, разглядывая заезжих путников, начинали собираться прочие горожане. Часть этого любопытства явно следовало отнести на счет встречавшего их человека, наверняка занимавшего в городке весьма высокое положение. «Друзья, меня зовут Итан Ульгараль, и я, хоть и сожалею о смерти старого товарища, сердечно приветствую его родных и знакомых». Ульдисян пристально взглянул на ахиля. Похоже, они оба в нашем приезде не сомневались. Я поставил на то, что ты скажешь «да», только и всего. А когда Седрик сказал, что его отец, один из первых купцов в городке, позволил себе, прошу прощения, сере, воспользоваться именем Кира. Ведь Кир, сколь мне помнился, знал в этих землях всех собратьев по ремеслу. Ну а Седрик ответил, что побежит и расскажет отцу и о нас, и о сказанном мною о старике. Вспомнив былое, Мастер Итон лукаво сощурился. «Да, торговал Кир просто на славу», – вставил он. «Одним словом я и рассудил. Раз уж путь привел нас почти к самой партии, видно, самой судьбе угодно, чтобы мы заглянули сюда». «Это Малику угодно, чтобы мы заглянули сюда, не забывая о Малике, хилей. «В чем дело, друзья?» – вмешался купец, очевидно стремясь предотвратить назревавший между ними спор. «Что-то неладно?» «Об этом здесь говорить не стоит», — полголоса ответил Ульдисян. «Об этом нам, мастер Итан, лучше побеседовать без лишних ушей. И вашему старости сообщить тоже следует. Поскольку я, кроме прочего, всеми избранный глава парты, с этим делом трудностей не возникнет. Однако же, с кем я имею удовольствие говорить? Сирендию я знал еще маленькой, и с тех пор она сделалась краше прежнего. Ты...» Кивнул он в сторону Ульдисиана. «Мне тоже смутно знаком. А вот остальные нет. Особенно некоторые», добавил Итан, снова остановив взгляд на Лилии. «А ведь я славлюсь отменной памятью на лица». «Я Ульдисиан Ульдиамет». «А, Диамет Сирама. Сильной душой, откровенный в речах, землепашец. Да и ты на него очень похож. Если не ошибаюсь, ты его первенец». Оценив по достоинству превосходную память купца, Ульдисиан представил ему Мендельна с Ахилием, а затем заметной неохотой и Лилию. Он ожидал, что купец начнет перед ней лебезить, но мастер Итан всего лишь с поклоном сказал. «Судя по лицу и одежде, ты откуда-то с севера от великого города, так?» Лилия, в свою очередь, склонила голову. «Да», – подтвердила она. «Отец Седрика явно ждал продолжения». Однако немногословность Лилии воспринял с тем же хладнокровием, что и молчание Серентии. Не настаивая на подробностях, он оглядел всех путников разом. Ну что ж, друзья, знакомство состоялось. А теперь прошу пожаловать в мое скромное жилище. Поначалу Ульдисиану захотелось отказаться от приглашения. Да, Итан им ничего дурного не желал. Однако не в гости же они сюда приехали. А впрочем... Если уж он – один из самых видных горожан, глава города, кого еще предупреждать о возможной опасности для местных жителей? Оставалось только надеяться, что, едва узнав правду, старый друг Кира не отправит его дочь и всех остальных за решетку. В конце концов, ведь это они навлекают опасность на городок. Встречать их Итан вышел пешком, и потому путники тоже спешились, взяли коней под узцы и последовали за ним. Ульдисян отметил, что теперь местные принимают их точно заезжих сановников, кланяются, проходя мимо. Очевидно, мастера Итана в городке уважали не только из-за высоты положения, но и самого по себе. Ульдисяна здорово беспокоило то, что он явился без личной охраны. Неужто жители парты настолько доверчивы? А может, дело в чем-то другом? Может, против них затевается какое-то злодейство? хотя если все это подстроено Маликом, ловушка уж слишком мудрена. Ульдисян не находил в ней ни складу, ни ладу. На вид окружающие казались людьми добропорядочными, честными. Вдобавок к поклонам, многие любезно кивали гостям, а те, кто оставался позади, мало-помалу возвращались к своим делам, явно не подозревая чужаков ни в чем дурном. «В Серами я не бывал уже много лет», объявил Итон, видя путников за собою по оживленным улицам. Как там дела? Прежде заедешь туда по пути. Тишь да гладь. Признаться, заворачивая в Сирам, я радовался тамошнему покою не меньше, чем жарким торговым спором с мастером Киром. Недавно Сирам постигла сильная буря с грозой. Встрял в разговор Мендельн. Ульдисиан быстро взглянул на брата, но обнаружил, что продолжать Мендельн не собирался. Вот оно как. — кмыкнул Итан. — Надеюсь, ничего более волнующего там, на ваше счастье, не произошло. Я парту люблю всей душой, но в городке нашем столько дел, столько дел. Глаз, понимаете ли, не сомкнуть. Порой охотно поменяться бы местами с твоим отцом, госпожа Серентия. Тут Ульдисян решил кое в чем убедиться. — А служители церкви или собора не предлагают помочь в делах хотя бы мудрым советом? — Эти-то! Мыкнул купец, оглянувшись на Ульдисиана. «Никто из этих блаженных в порту уж больше года носа не кажет. Нам они здесь ни к чему. Мы и без них своей судьбою довольны. А проповеди пусть приберегут для тех, кто пожелает их слушать. Прошу прощения за этакие слова». Ульдисиан согласно кивнул. Сказанное мастером Итоном подтверждало все, примеченное им вокруг до сих пор. «А видел он...» дородных, благонравных горожан с горожанками, жизнерадостных, следующих по делам, либо прервавших труды, чтобы перекусить или поболтать с друзьями. Видел он чистые, мощенный плитами улицы и ухоженные дома из камня и дерева. Одевались встречные весьма опрятно, хоть в простые одежды, хоть в более роскошное платье. Одно слово, уютный городок, населенный достойными людьми. Разумеется, это не означало, будто парта безупречна со всех сторон. Среди горожан имелись и немощные, и увечные. Как-то раз путником встретился дряхлый, почти беззубый старик, ковылявший по улице на одной ноге. Вторую ему заменял костыль. Затем Ульдисиану попался на глаза маленький мальчик, ссохшийся, видимо, от рождения, недоразвитой левой рукой. Еще один встречный, с виду крестьянин, лицом сразу напоминавший диамедову сыну его самого, щеголял жуткими шрамами на шее и плечах, вероятно, получивший их из-за какого-то несчастного случая. Впрочем, соседи их вовсе не сторонились, и мало этого, каждому помогали спутники. Очевидно, под управлением Итана в партии смотрели на вещи весьма и весьма широко. В этом у местных жителей даже серамцам было чему поучиться. Ольдесян? Снова взглянул на мальчишку. Сохшаяся рука малыша живо напоминала ему о младшей из сестер, об Амелии. Правда, ее правая рука была надлежащей, обычной длины, но всегда оставалась завернутой за спину, а толщиной не превосходила соломинки. Но, несмотря на это, среди родных Амелия неизменно выделялась особым дружелюбием, особой готовностью прийти другому на помощь. Мальчуган скрылся из виду. Вспомнив покойную сестру, Ульдисян с горечью стиснул зубы. Отчего люди, вроде Малика, живы-живехеньки, расхаживают по земле королями, а ни в чем не повинные дети страдают из-за превратности судьбы, либо, возможно, капризов какого-то духа. Подумав об этом, он замер на месте, как вкопанный. «Мендельн». «Что случилось?» – замедлив шаг, откликнулся брат. «Держи-ка». Сунув Мендельну в руку по воде своего коня, старший из братьев рванулся обратно. Не заметивший, что произошло позади, мастер Итом принялся показывать путникам кое-какие из местных достопримечательностей. Пожалуй, вам будет любопытно взглянуть на то здание со строконечной крышей. Он в той стороне. Лили, заметившая его маневр, не сказала ни слова, но на лице ее мелькнула понимающая улыбка. Что до Сереньте и Сахилием не успели они оглянуться, а Ульдесиан уже умчался далеко назад. Пользуясь немалым ростом, Ульдисян вглядывался в толпу горожан. Портанцы в большинстве своем не обращали на него внимания. Лишь несколькие поглядывали на чужака с некоторым любопытством. Предмет поисков никак не отыскивался, и в сердце Ульдисяна мало-помалу росла, набирала силу досада. Где он в последний раз видел мальчишку? А, вот, с бешено бьющимся сердцем, сын Диомеда едва разминулся с изумленным лавочником, поглощенным раскладкой товара. Впереди показалась женщина, знакомая. Ее он сегодня уже встречал. Стоило ему подбежать ближе, женщина повернулась. Повернулся навстречу Ульдисяну и сухорукий мальчик, шедший с ней рядом. Более не обращая внимания на женщину, Ульдисян присел перед ребенком. — Покажи-ка руку, пожалуйста. Совсем простодушием, свойственным юному возрасту, мальчуган протянул вперед руку, насколько сумел. Однако мать его, разумеется, не на шутку встревожилась и поспешила оттащить сына от незнакомца подальше. Ульдесян поднял взгляд на нее. «Прошу тебя, я ничего дурного не замышляю. С моей сестрой было то же самое. Зла ему я не сделаю, только позволь на его руку взглянуть. Это недолго». Никаких причин соглашаться – У женщины не имелось. Однако, слегка смягчившись, она кивнула и позволила Ульдисяну осмотреть иссохшую руку мальчика. Крестьянин осторожно ощупал тоненькое предплечье. Теперь, вблизи, ему было видно, что у мальчишки с рукой еще хуже, чем у сестры. Воспоминания об Амелии породили в сердце целую бурю чувств. Только сейчас Ульдисян наконец-то понял, что многие годы носил эти чувства в себе, в заперти. На глаза навернулись слезы. Как жаль, что он не сумел сделать для сестренки, для всех родных больше, чем сделал. С теми силами, какими обладает сейчас он, наверное, мог бы спасти хоть кого-то из них от чудовищной, изнурительной хвори. Слезы текли по щекам, но Ульдисян сам того не сознавая не выпускал из рук иссохшей детской ручонки. Казалось, время повернуло вспять, и в его руках ручка Амелии. Из всей семьи Ей в жизни не посчастливилось больше всех, и родилась у вечной, и умерла, не успев повидать почти ничего. Перед мысленным взором замелькали образы покойной сестренки с одним только отличием – сейчас у нее было крепкое, здоровое тело и совершенно здоровые руки. Ульдисиану тут же представилось, как она ловит брошенный мяч, или еще того лучше крепко – крепко-крепко обнимает его самого. Только довольно долгое время спустя Ульдисян вправду почувствовал чьи-то объятия. Вернувшись мыслями в настоящее, он обнаружил рядом того самого мальчугана, что было сил, обхватившего его парой крепких ручонок. Ульдисян перевел взгляд на его мать. Та, в свою очередь, уставилась на него, не в силах поверить собственным глазам. По щекам ее текли слезы. Еще около десятка горожан, сгрудившихся за нею, тоже взирали на крестьянина в остолбенении. Высвободившись из объятия ребенка, Ульдисян оглядел окружающих. Из глубин памяти вновь всплыло все, пережитое в Встревоженный, он подался назад. «Я не хотел. Я не думал. Однако он именно что захотел. Заметил ребенка и тут же был охвачен неодолимым желанием поглядеть, сумеет ли сделать для мальчика то, чего не смог сделать для Амелии. И вот, подишь ты, на что понадеялся, того и достиг. Сейчас портанцы тоже обратятся против него. Объявят волшебником или кем-нибудь хуже того. Мать мальчуга нарванулась к нему и, крепко обняв крестьянина, принялась осыпать его поцелуями. Спасибо тебе, спасибо. Один из стоявших за нею в первых рядах растущей толпы поклонился. Его примеру последовал еще один, за ним еще и еще. И еще. И тут кто-то решил преклонить колено, чем побудил остальных поступить точно так же. Не прошло и минуты, все вокруг опустились перед Ульдисианом на колено, будто перед королем. Будто перед королем, а то и кем-то повыше.